Петр Первый и мужик. Быль. Наехал царь Петр на мужика в лесу. Мужик дрова рубит. Царь говорит. Божья помощь, мужик. Мужик и говорит. И то мне нужна Божья помощь. Царь спрашивает. А велика ли у тебя семья? У меня семьи два сына да две дочери. Ну, невелико твое семейство. Куда же ты деньги кладешь? А я деньги на три части кладу. Во-первых, долг плачу, в других — в долг даю, в-третьих в — воду мечу. Царь подумал и не знает, что это значит, что старик и долг платит, и в долг дает, и в воду мечет. А старик говорит, долг плачу, отца мать кормлю, в долг даю, сыновей кормлю, а в воду мечу, дочерей расщу. Царь говорит, умная твоя голова, старичок. Теперь выведи меня из лесу в поле, и я дороги не найду. Мужик говорит, найдешь и сам дорогу. Иди прямо, потом сверни направо, а потом влево, потом опять вправо. Царь говорит, я этой грамоты не понимаю, ты сведи меня. Мне, сударь, водить некогда, нам в крестьянстве день дорого стоит. Ну, дорого стоит, так я заплачу. А заплатишь пойдем. Сели одни на одноколку, поехали. Стал дорогой царь мужика спрашивать. Далече ли ты, мужичок, бывал? Кое-где бывал. А видал ли царя? Царя не видал, а надо бы посмотреть. Так вот, как выйдем в поле и увидишь царя. А как я его узнаю? Все без шапок будут, один царь в шапке. Вот приехали они в поле, увидал народ царя, все поснимали шапки. Мужик пялит глаза, а не видит царя. Вот он и спрашивает, а где же царь? Говорит ему Петр Алексеевич. Видишь, только мы двое в шапках. Кто-нибудь из нас да царь.